Однажды под рубрикой «По тропе Козлатура» появилось письмо работников сельскохозяйственно-научно-исследовательского института Северного Кавказа. Они писали о том, что с интересом следят за нашим начинанием и сами уже скрестили северно-кавказского тура с козой. «Первый турокос», — писали они, — «чувствует себя превосходно и быстро растет», комментируя письмо Платон Самсоныч от имени закавказских энтузиастов поздравил северокавказских коллег с большим успехом. При этом он добавил, что успех будет еще значительнее, если они в дальнейшем будут придерживаться разработанного ими рациона кормления нового животного. Платон Самсоныч писал, что всегда был уверен, что именно они, северокавказцы, как наши ближайшие соседи и братья, первыми подхватят передовой опыт. Письмо пошло в номер без всяких изменений, кроме того, что Платон Самсонович слово «туракоз» заменил на принятое у нас «козлотур». Почему-то авторы письма обиделись на это невинное исправление и прислали на имя редактора опровержения, где писали, что они не думали в кормлении своего «туракоза» придерживаться нашего рациона, а кормили и будут кормить в дальнейшем его, строго придерживаясь метода разработанного собственным научным аппаратом института. Кроме того, они сочли необходимым заявить, что название «козла Тур» антинаучно, ибо сам факт, а факт и упрямая вещь, скрещивание именно Тура с Козой, а не Козла с Турицей, говорит о гегемонии Тура над Козой и что это должно быть отражено в названии животного, если к вопросу подходить с научной точностью. Только если вам удастся скрестить козла с турицей, писали они, название козлатур можно будет считать оправданным, и то с некоторой натяжкой. Но в этом случае наши разногласия сами по себе отпадут, потому что речь будет идти о двух новых животных, полученных принципиально различными способами, что, естественно, будет отражено в двух различных названиях. Таким образом, вы будете продолжать свои эксперименты со своими козлатурами А мы как стояли, так и будем стоять на своих туракозах. Примерно так звучало письмо товарища с Северного Кавказа. Придется поместить. Все-таки научные работники, — сказал Автандил Автандилович, показывая письмо Платону Самсонычу. Он сам его принес к нам в отдел, как срочный материал. Платон Самсоныч пробежал его глазами и отбросил на стол. — Только под рубрикой «Посмеемся над маловерами», — сказал он. — Не имеем права, — возразил Автандил Автандилович. — Научные работники выражают свое мнение. К тому же в первой заметке вы допустили отсебятину. — Страна знает козла Тура, — твердо возразил Платон Самсоныч. — А Туракоза никто не знает. — Это верно, — согласился Автандил Автандилович. — И в республиканской прессе принято наше название. Но откуда вы взяли, что они пользуются нашим рационом? «Ну а каким же они могли еще пользоваться?» — сказал Платон Самсоныч и пожал плечами. «Пусть, пока что, пользуются нашим рационом». «Ну хорошо», — согласился Автандил Автандилович, Автандилов, немного подумав. «Приготовьте толковый ответ, и мы дадим два материала в порядке дружеской дискуссии». «Сегодня же подготовлю», — оживился Платон Самсоныч и, достав красный карандаш, придвинул к себе письмо научных работников». Автандилов Тандилович вышел из кабинета. — Яйцо курицу учит? — неопределенно кивнул головой Платон Самсоныч, так что я не понял, то ли он имеет в виду редактора, то ли своих неожиданных оппонентов. Через несколько дней обе статьи появились в газете. Ответ Платона Самсоныча назывался «коллегам из-за хребта». Он был выдержан в наступательном духе. Он начал издалека, подобно тому, Писал Платон Самсоныч, как Америку открыл Колумб, а названа она Америкой в честь авантюриста Америго Веспутчи, который, как известно, не открывал Америки, так и северокавказские коллеги пытаются дать свое название чужому детищу. Когда в первом письме наших коллег мы исправили неблагозвучное и неточное название Туракос на благозвучное и общепринятое Козлатур, мы считали, что это просто описка, тем более... Само наивное и в известной мере незрелое содержание письма таило в себе возможность такого рода описки или даже ошибки. Все мы это видели с самого начала, но все-таки поместили письмо в газете, потому что считали своим долгом поддержать, пусть еще робкое, слабое, но все-таки чистое в своей основе стремление быть на уровне передовых опытов нашего времени. Но что же тут оказалось? Оказалось то, что мы принимали за описку или даже ошибку, То, что было ложной, вредной, системой взглядов. А с системой надо бороться. И мы поднимаем перчатку, брошенную нам из-за хребта. Может быть, продолжал Платон Самсоныч, название «туракос» при всей своей бестактности с научной точки зрения более точно отражает существо нового животного? Нет, и здесь промахнулись коллеги из-за хребта. Именно в названии «козлотур» Наиболее точно отражается существо нового животного, потому что в нем удачно подчеркивается первичность человека над дикой природой. Ибо домашняя коза, прирученная древними греками, более разумное начало, стоит в нашем варианте на первом месте, тем самым утверждая, что именно человек завоевывает природу, а не наоборот, что было бы чудовищно. Но может быть название «туракоз»? соответствует хорошим традициям нашей Мичуринской агробиологии. Опять же, не получается. Коллегия за хребта. Не получается. Возьмем для примера новые сорта яблок, выведенные Мичуриным. Такие, как «Китайка» или «Кандил Китайка». Названия эти давно приняты, одобрены народом. Здесь, как и в нашем случае, дикое китайское яблоко занимает достаточно почетное, подобающее ему второе место. Что касается предложения скрестить турицу с козлом, оно выглядит в устах научных работников довольно странно, писал дальше Платон Самсоныч. Во-первых, совершенно очевидно, что ввиду нежелательных и даже пугающих козла размеров турицы вероятность покрытия приближается к нулю. Но, допустим, такое покрытие произойдет. Что же наше хозяйство будет от этого иметь? На этот вопрос легко ответить если мы обратимся к международному, а также отечественному мулопроизводству. Многовековой опыт мулопроизводства ясно доказывает, что от крещивания жеребца с ослицей получается лошак, тогда как от скрещивания осла с лошадью получается мул. Лошак, как известно, животное недоразвитое, болезненное, слабое, к тому же проявляет склонность кусаться, тогда как мул отличается хозяйственно полезными свойствами и высоко ценится в нашем народном хозяйстве, особенно в южных республиках. Вопрос о продвижении мула на север и выведении зимостойких пород сейчас нами не рассматривается, хотя известный пробег мулов от Москвы до Ленинграда, запряженных в сани с полной кладью, проделанный ими за 10 дней в условиях морозной зимы, о многом говорит каждому наблюдателю. Из сказанного становится совершенно ясно, что козлотур Это тот же лошак, если мы его будем выводить методом, предложенным северокавказскими коллегами, тогда как козлатура можно и нужно приравнять к мулу, если его выводить нашим, уже неоднократно проверенным способом. Вот почему мы отвергаем предложение северокавказских коллег как попытку, пусть невольную, но все-таки попытку направить наше животноводство по ложному идеалистическому пути. По мнению коллег из-за хребта, получается, что все наши козлатуры шагают не в ногу, и только один единственный северокавказский туракос шагает в ногу. Но с кем? Таинственный лаконизм последней фразы звучал как грозное предупреждение. Недели две после этого мы ждали ответа северокавказцев, но они почему-то замолчали, и это сильно обеспокоило редактора. А может, у них... Козла Туру умер, и они теперь стыдятся продолжать дискуссию, предположил однажды Платон Самсоныч. — А вы позвоните в институт и все выясните, — приказал Автандил Автандилович. Автандилов — А не получится, что мы сдаем позиции, если первыми позвоним, — сказал Платон Самсоныч. — Наоборот, — возразил Автандил Автандилович, Автандилов — это только подтвердит нашу уверенность в правоте. Соединившись с институтом, Платон Самсоныч узнал, — что туракоз жив и здоров, а дискуссию они прекратили, решив делом доказать, чьи туракозы окажутся более жизненными. «Чьи козлатуры поправил Платон Самсоныч и положил трубку. «Проглотили», — подмигнул он мне, и, потирая руки, сел на свое место. Мне не терпелось, наконец, своими глазами увидеть настоящего живого козлатура но Платон Самсоныч, хотя и одобрял мой план, все же не спешил посылать меня в деревню. Наконец наступило время. До этого только один раз я был в командировке, и то не совсем удачно. На рассвете мы вышли в море с передовой бригадой рыболовецкого колхоза, расположенного рядом с городом. Все было чудесно. И Сиреневое море, и старый баркас, и ребята ловкие, сильные, неугомонные. Они выбрали рыбу, но на обратном пути, вместо того, чтобы идти на рыбозавод, свернули в сторону небольшого мыска, мимо которого мы должны были пройти. Со стороны берега к этому мыску тянулись женщины с ведрами и кошелками. Я понял, что роковой встречи не избежать. «Ребят, может, не стоит?» — сказал я, когда барка суткнулся носом в песок. Возможно, я сказал это слишком поздно. «Стоит!» — радостно заверили они, и начался великий торг. Через 15 минут всю рыбу выменили на деньги и продукты натурального хозяйства. Мы снова вышли в море. Я пытался им что-то сказать. Рыбаки вежливо меня слушали, нарезая хлеб и раскладывая закуски. Трапеза была подготовлена, меня пригласили, и я понял, что отказываться было бы неслыханным пижонством. Мы наелись, немного выпили и тут же уснули сладким безмятежным сном. Потом они мне объяснили, что рыбы было слишком мало – А рыбозавод такое количество все равно не берет, и план они все равно перевыполняют. Я понял, что очерк писать нельзя, и мне ничего не оставалось, как написать балладу о рыбном промысле, где я воспел труд рыбаков, не уточняя, как они пользовались плодами своих трудов. Баллада была хорошо принята в редакции, она прошла как новая столичная форма очерка. Однако пора возвратиться к козлаторам. Готовилось областное совещание по обмену опытом разведения козлаторов. К этому времени их распределили между наиболее зажиточными колхозами с тем, чтобы приступить к массовому размножению. Некоторые председатели пытались увильнуть от этого нового дела под тем предлогом, что они и коста давно не держат, но их пристыдили, заставили купить соответствующее количество коз. Наконец, козы были куплены, но потом стали поступать жалобы, что некоторые козлатуры проявляют хладнокровие по отношению к козам. По этому поводу редактор поставил вопрос об искусственном осеменении коз, но Платон Самсоныч стал утверждать, что такой компромисс на руку нерадивым хозяйственникам. Он сказал, что хладнокровие козлатуры есть отражение хладнокровия самих представителей колхозов ко всему новому. Как раз в это время... Из села Ореховый ключ пришло письмо, в котором безымянный колхозник жаловался, что их председатель нарочно травит козлотура собаками, держит под открытым небом и морит голодом. Колхозники, писал он, со слезами смотрят на мучения нового животного. Но сказать не могут, потому что боятся председателя. Заметка была подписана псевдонимом «обиженный, но справедливый». «Конечно, возможно, преувеличение», — сказал Платон Самсонович, показывая мне письмо. «Но сигнал есть сигнал. Поезжай в Ореховый ключ и все посмотри своими глазами». Платон Самсонович на минутку задумался и добавил. «Я знаю этого председателя. Зовут его Илларион Максимович. Хозяин неплохой, но консерватор. Кроме своего чая ничего не видит». «В общем, — сказал Платон Самсоныч, и вытянул руку, стал щупать воздух растопыренными пальцами, словно пытаясь нащупать очертания моей будущей статьи. Примерно так должна выглядеть твоя статья. Чай хорошо, но мясо и шерсть козлатуры еще лучше». «Хорошо», — сказал я. «Помни, — остановил он меня в дверях, — от этой командировки многое зависит». «Конечно», — сказал я. Платон Самсоныч задумался. Что-то я еще хотел тебе сказать. Да, не проспи утреннюю машину. Ну что вы, воскликнул я и пошел оформлять командировку. Я взял в отделе писем новый редакционный блокнот, купил два карандаша на случай, если потеряю ручку, перочинный ножик, чтобы точить карандаши. Мне хотелось уберечь себя от любых случайностей.